Глава семнадцатая Два черных внедорожника остановились на пустой дороге, проходившей вдоль границы Битцевского лесопарка. Из-за удаленности от центра города у магов это место не пользовалось особой популярностью, да и страждущих пройтись подышать свежим воздухом в сгущающихся сумерках не наблюдалось. Рональд выскользнул из припаркованной машины и, быстро ее обогнув, помог выйти своей жене. Одновременно из джипа сопровождения выбрался высокий поджарый телохранитель, сразу перемещаясь к объекту, то есть Катерине. «Рон, ты уверен, что в этом была необходимость?» Подозрительно взглянув на протянутую за ее сумкой руку охранника, спросила новоявленная супруга. «Во-первых, всякое случается. Во-вторых, нам все равно необходимы были две машины, ибо одну заберет Локи». Спускаясь с обочины к тропинке, убегающий вглубь леса, ответил Рональд после чего развернулся и протянул девушке руку. «Я и сама в таком случае могла бы за руль сесть». Еще раз, смерив взглядом выделенное сопровождение, буркнула Катерина и спустилась к мужу. Сумку телохранителю она так и не отдала. «Извини, милая, но я уже один раз имел удовольствие видеть, как ты водишь, а допустить очередной аварии я не имею права», Серьезным тоном сообщил Рональд. Однако при этом вампир дарил девушку такой выразительной улыбкой, что у Катерины не возникло никаких сомнений, издевается и специально переворачивает факты с ног на голову. Фыркнув, ведьма гордо вздёрнула подбородок и напомнила «Мы опаздываем», после чего двинулась по тропинке вглубь леса. Рональд довольно усмехнулся, а потом быстро обогнал Катерину и повел маленький отряд к ясно ощутимой пульсирующей точке битцевского источника. Девушка с независимым видом пошла следом, но уже спустя несколько минут, проведенных в компании корней и скользкой травы, мысленно прокляла себя за то, что не надела кроссовки. «Да чтоб его!» — тихо ругнулась Катерина, в который раз, проваливаясь каблуком в мягкую почву. «Я уж и забыла, насколько здесь отвратное место». «Тебе совсем не обязательно было ехать со мной, милая». Заботливо поддержав жену под локоть, напомнил Рональд. В этом он, конечно, был прав. Однако, честно признаться, Катерине было безумно интересно. Никто из немногочисленных знакомых ей элементальщиков никогда не сливался с источником, даже мысли подобной не допускал. Ибо все они прекрасно понимали, что те изменения в хауре, которые производит их стихийный дух, слишком притягательны. И энергии источника. Чуть ослабишь контроль, и тут попросту выдернет тебя из собственного тела, словно морковку с грядки, и поглотит. И вот нашелся ненормальный, который не просто хочет провести слияние, но еще и максимально использовать ресурс источника для собственной телепортации. Был бы это кто угодно другой. Катерина даже раздумывать бы не стала, а сразу посоветовала ненормальному экспериментатору заранее подыскать удобное место на кладбище. Но речь шла о Локи, А этого мага, благодаря близкому общению со Стартой, ведьма знала лично. Кроме того, Рональд по секрету сообщил Катерине, что однажды подобное перемещение Локи уже удалось. Так что отказать себе в возможности увидеть все собственными глазами девушка просто не могла. Ведьма поправила съехавшую сумку на плече, отчего находившиеся в ней склянки дружно звякнули. Поскольку, по словам Рональда, светловолосый маг должен был появиться в крайне тяжелом состоянии, Катерина предусмотрительно захватила с собой несколько весьма действенных зелий. Как опытная, специализирующаяся на травах ведьма, она в таких вещах разбиралась. Насколько девушке было известно, при слиянии физически маг оставался в полном порядке ибо энергии у источников всегда было более чем достаточно. В первую очередь разрушению подвергалась целостность сознания стихийщика, а с изготовлением успокоительных и тонизирующих средств Катерина проблем не испытывала. Эх, если бы она еще кроссовки надела! Спустя минут десять они, наконец, вышли на заросшую поляну, в центре которой находилось старое капище. «Давно тут не была». Оглядываясь, проговорила Катерина и поморщилась. Сооружение из нескольких столбов выглядело слегка покосившимся, а ленточки, которые использовались в качестве украшений, выцвели. Впрочем, внешняя атрибутика ее мало волновала. Главное, в дальнем его конце, между двух валунов, виднился небольшой разлом с переливчатыми сполохами. Источник. «Да тут вообще редко кто появляется», — сказал Рональд и распорядился. Теперь будем ждать. Сопровождающий их охранник утвердительно кивнул и набросил на одно из бревен толстое покрывало. Катерина с радостью опустилась на импровизированное сиденье и вновь взглянула на капище. Верхушки столбов с резными изображениями лиц славянских богов ловили последние лучи заходящего солнца. Несмотря на запущенность, благодаря близости источника местность буквально излучала спокойствие и умиротворенность Ведьма невольно расслабилась, и к неожиданному мощному энергетическому всплеску оказалась совершенно не готова. Воздушной волной Катерину отшвырнула назад, и только находившийся рядом Рональд успел ее подхватить. А приняв вертикальное положение, Катерина увидела лежащего на поляне Локи. «Быстрее!» В мгновение ока, оказавшись рядом, ведьма профессионально осмотрела мага, пощупала одеревеневшие мышцы и, оттянув веки, узрела закатившиеся глаза. «Нехорошо, совсем нехорошо», — констатировала Катерина и, спешно скинув с плеча сумку, выхватила один из флаконов. «Рон, помоги ему зубы разжать». Вампир исполнил просьбу сразу же, и девушка быстро влила содержимое флакона в рот блондина. Локи тотчас закашлялся, приходя в себя, а потом резко открыл отливающие чистым стихийным серебром глаза. Рональд и Катерина напряженно замерли, однако через пару секунд взгляд блондина все-таки стал осмысленным, а мышцы слегка расслабились. Не теряя времени, Катерина поднесла к губам Локи второй бутылек с тоником. Тот послушно проглотил предложенное, а вот третью порцию неожиданно выхватил из рук ведьмы и выпил сам. «Хорошая штука», — хрипло похвалил ошарашенную девушку Локи. Потом с силой потер виски и обратился уже к Рональду. «Машину пригнал?» «Разумеется», — подтвердил меценат. «Ты как себя чувствуешь?» «Голова болит. Слегка». Поморщившись, признался Локи и тут же получил от Катерины очередную скляночку. «Анальгетик. Боль снимет», — пояснила ведьма. Благодарно кивнув, светловолосый мак одним глотком выпил и это лекарство, а потом взглянул на ведьму еще раз, нахмурился и уточнил. Старцева Катерина Андреевна. Да, мига моробев, подтвердила та. Хм...» Локи перевел взгляд на Рональда и изумленно приподнял бровь. Это она, значит, твоя невеста Катенька? Уже жена? Довольно подтвердил вампир. «У-у-у, — -да, протянул Локи. «Тогда прими мои искренние соболез, э -э, поздравления», — фыркнул он, а потом поднялся с земли и вновь посерьезнее потребовал ключи. «Быстро ты очухался», — передавая связку, отметил Рональд. «В прошлый раз, помнится, намного дольше отходил». Блондин в ответ криво усмехнулся и процедил. «Так с тех пор я сильнее стал». Брови мецената в величайшем изумлении взлетели вверх. «Это то, что я думаю?» — выдохнул он. «Да», — коротко подтвердил Локи и, не желая больше продолжать разговор, почти бегом направился к выходу с капища. «Твою ж, везучий засранец!» Глядя ему вслед, произнес все еще ошарашенный вампир. «Что такое, Рон?» — недоуменно уточнила, ничего не понимающая Катерина. «Я потом объясню, милая», — опомнившись, пообещал Рональд. «В машине». И, подхватив жену на руки, чтобы больше не задерживало движение, отправился следом за Локи. Время в ожидании возвращения Кирилла тянулось медленно, даже слишком. Наверное, потому что совсем недавно события летели просто с бешеной скоростью. Я пыталась расслабиться, однако перед мысленным взором появлялась то оскаленная пасть Керберы, то Локи. И от воспоминаний о блондине неприятно ныло сердце. «Ну почему я такая влюбленная дура?» Даже после всего, что узнала, никак не могу поверить в его лживость и двуличность. Непонятное противоречивое чувство упрямо не давало принять тот факт, что Локи добивался близости со мной — Из-за какого-то контракта. Чёртов элементаль. Ненавижу это наследство. Если бы не оно, то я бы не познакомилась с Локи. Не было бы ни боли, ни лжи, ни нападений. После смерти бабушки мама просто привела бы меня на срединку за печатью, и не пришлось бы прорываться сюда с боем. А внезапно я замерла. Едва в голове вспыхнули воспоминания о стычке с Филиппом и его бандюками, как пришло осознание того, что меня так тревожило. Кирилл все время утверждал, что Локи нужна моя сила. Но ведь в то утро Локи помог мне прорваться на срединку, используя стихию воздуха вместо меня. Даже название заставил запомнить «Черный сильф». А это значит, у блондина не только водный элементаль, а воздушный тоже имеется. Но два элементаля одной и той же стихии человеку не удержать. И именно поэтому предок Локи своего поместил в кольцо. Так что получается, как раз Локи, моя стихия воздуха, уже без надобности. Смысла в контракте нет. И помогал он не поэтому. Но Кирилл о втором элементале не знает, иначе не стал бы обвинять Локи. Ведь все его обвинения держатся только на контракте. С другой стороны, раз он так уверенно говорит о желании Локи заключить со мной контракт, значит, намеренно лжет. Но зачем ему это? Стало страшно. Очень. Разом вспомнились предупреждения о вампирах и беспокойство Локи за меня. «А ведь Кирилл меня даже керберы-защитницы лишил!» Моя паранойя торжествующе вырвалась наружу, подкидывая в цепочку странностей сегодняшний пожар, неожиданное появление вампира и даже отказавший телефон. Слишком много связанных событий для обычного совпадения. А раз все заранее подстроено, то что бы ни задумал Кирилл, для меня это ничем хорошим не закончится». Проснувшийся инстинкт самосохранения буквально взвыл немедленно сбежать, скрыться где угодно, а потом срочно связаться с Локи и поговорить. Я подскочила с кресла и рванулась к двери, но в этот момент на пороге кабинета появился Кирилл. «Что такое? Ты куда?» — удивился он. Я... Я запнулась, судорожно перебирая возможные способы побега и нервно выдала первое, что пришло в голову. «Просто в туалет хочется. Где тут он у вас, а Кирилл окинул меня внимательным взглядом, но все же указал «В другом конце коридора. Там увидишь». Быстро кивнув, прошмыгнула мимо мужчины и засеменила в указанном направлении. Дверь со схематической девочкой нашлась быстро. Скользнув внутрь, я бросила мимолетный взгляд за спину и убедилась, что Кирилл неспешно идет за мной следом. После чего закрыла дверь на щеколду, и прижала к лицу подрагивающие ладони. «Боже, как я могла поверить вампиру!» «Хотя это теперь не важно. Главное, что теперь делать? Как скрыться?» Рука невольно соскользнула к скрытому подблузкой кулону. «Невидимость. Целых три минуты, которых хватит, чтобы...» «Хотя нет, не выйдет, потому что придется открыть дверь туалета. А Кирилл это точно заметит». Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и с надеждой оглядела небольшое помещение. Справа кабинка туалета, у противоположной стены раковина. Взгляд скользнул выше по стене и зацепился за узкое, затянутое матовой пленкой окно. «Хм, если попробовать, то дотянуться смогу. А дальше?» «У меня есть три минуты. Что можно успеть за это время?» Водить машину я не умею, так что уехать не смогу. Убежать? Вряд ли. Кирилл, судя по тому, как легко держался рядом в переполненном метро, быстро меня обнаружит. Да и до метро тоже не доберусь. Станция глубокая, уже на эскалаторе заловит. Но что еще я могу? Позвонить. Я могу позвонить и предупредить Локи. А ведь и вправду. Выбраться на улицу, попросить или даже отобрать у прохожего телефон — А если появится Кирилл, исчезнуть под маскировкой. Да, это походило на план. Теперь оставалось лишь достать до этого чертового окна. Быстро приблизившись к стене, я кончиками пальцев зацепилась за край подоконника. Потом закинула ногу на раковину и пыхтя подтянулась, после чего через силу смогла открыть ручку затвора. Свежий вечерний воздух дыхнул мне в лицо, придавая сил. Желанное. Пусть и временная свобода была так близко. Собравшись с духом, я рывком переместилась на подоконник и обвисла, наполовину высунувшись в окно. Старая деревянная рама болезненно впилась в живот, но я постаралась не обращать на нее внимания, просто представила себя здоровой гусеницей, оттолкнулась и с усердием поползла дальше. Рывок, еще рывок и «Здравствуй, уличный асфальт!» Правда, на руках появилось несколько ссадин, но это мелочи. Не теряя драгоценного времени, я быстро вскочила на ноги и осмотрелась. Взгляд мгновенно выхватил из спешащих туда-сюда прохожих, разговаривающего по мобильнику парня. Вот он, мой шанс. В несколько шагов настигнув парня, я одной рукой ухватилась за его телефон, другой, одновременно с этим, выдавая незнакомцу заряд своего магического электрошока. Парень вскрикнул, И растерянно отскочил, а телефон остался у меня. «Арина!» — раздался позади яростный рык. Испуганно вздрогнув, я резко обернулась и увидела в форточке, из которой недавно вылезла, взбешенное лицо Кирилла с полыхающими пурпуром глазами. «Стой!» Выполнять приказ, разумеется, и не подумала. Вместо этого мысленным усилием активировала артефакт и со всех ног припустила вперед по дороге, на ходу вытаскивая свой телефон. Пара секунд поиска, и нужный номер найден. Правда, чтобы набрать его на чужом мобильнике, все же пришлось остановиться, уж слишком тряслись руки. Наконец вызов, пара гудков, и трубку сняли. «Да», — ответил усталый, с хрипотцой и легким раздражением голос. «Конечно, он в дороге. Занят, наверное». «Локи?» — пытаясь отдышаться, выдавила я. «Прости, что отвлекаю?» «Арина?» — перебив, воскликнули в трубке. «Арина, где ты?» И столько беспокойства прозвучало в этом голосе, столько волнения и заботы, что я едва не разревелась. Однако не время. Времени вообще нет. Поэтому пришлось собраться и быстро выдохнуть, Сейчас я на с я не смогу сбежать от Кирилла. Локи, прости, что не послушалась. Ариш! Вновь перебил меня он: Я скоро буду рядом, очень скоро. Слышишь, девочка моя, в этот момент телефон был вырван из моей руки и отброшен далеко в сторону. Сразу же, вслед за этим, на запястье сомкнулись жесткие сильные пальцы и одним рывком развернули лицом к Кириллу. Вот только вопреки ожиданиям. Он не злился. Наоборот, на губах вампира, к моему изумлению, играла довольная улыбка. Ну что, пообщались? Промурлыкал он. Спасибо, что пригласила сюда Локи. Он мне как раз очень нужен. И я поняла, что шансов на спасение у меня не было изначально. Кирилл продумал даже это. Разумеется, Ариша. С улыбкой подтвердил он. Видимо, мимика у меня и впрямь говорящая. «Но как?» — простонала я. «Девочка, я достаточно опытный маг, чтобы не почувствовать артефакт на тебе и не понять, что он из себя представляет. И я достаточно сильный вампир, чтобы считать твои эмоции. Когда я выходил из кабинета, ты верила мне. Когда я вернулся...» Ты меня боялась. Уж не знаю, где я прокололся, но с учетом того, что план на сегодняшний день мне пришлось скорректировать несколько раз и в спешке, допускаю, что где-то мог упустить какую-то деталь, либо с пожаром, либо с подставным разговором с твоей матерью. «Так я говорила не с мамой?» — охнула я. «Хм, значит, все таки пожар». Сделал вывод Кирилл, а потом фыркнул. «Ладно, уже не важно. Главное, ты пригласила Локи на нашу небольшую вечеринку. Полагаю, он сейчас где-то в двух трех часах езды от Москвы. Идеально, чтобы все подготовить». Заключил вампир и скользнул пальцами по моей шее. «Я скоро буду рядом. Очень скоро». Короткое нажатие пальцев и меня поглотила темнота. «Арина!» — бессильно крикнул в затихший телефон Локи и едва сдержался, чтобы не раздавить мобильник прямо в руке. Несмотря на все его надежды, Кирилл добрался до девушки быстрее. Да, теперь Локи знал, где ее искать, но до да, срейтинги по забитым машинами дорогам еще надо было добраться. Даже если воздействовать на все светофоры по пути, принудительно переключая их на зеленый, Не менее получаса. Оставит ли вампир Арину в живых столько времени, Локи не знал. Чувство потери чего-то бесконечно важного не отпускало. Но самое паршивое то, что он не мог ничего сделать, чтобы это предотвратить. От этой мысли Локи вздрогнул, приходя в себя. Нет. Никто не имеет права забирать то, что он уже считает своим. И отчаяние уступило место холодному бешенству. Судорожно напряженные мышцы расслабились, губы скривились в жесткой усмешке, и на новый телефонный звонок Локи ответил совершенно спокойно. Ну, и какого черта твой автодозвон забил мой автоответчик? Раздался раздраженный голос Ангелины. Арина у Кира! В ответ бесцветно сообщил Мак. Что? поперхнулась женщина. «И вам лучше убедить надзирателей, как можно быстрее закрыть ему доступ к источнику». «Я постараюсь», — выдохнула Ангелина и встревоженно добавила. «Но ты ведь понимаешь, что без доказательств сразу они этого не сделают. Ты слишком проблемная личность, Локи. Твои слова против репутации Кирилла Дантени не имеют веса». «Репутации», — процедил Локи. «Только не говорите, что вы не в курсе о его увлечении препарированием живых людей». «Конечно, я в курсе, но у Кирилла все официально подтверждено контрактами. А уж в том, что касается работы и выполнения служебных обязанностей, к нему вообще ни одной претензии не было. Поэтому пока Кир не заключил контракт на Элементаля, формально он чист» и находится при исполнении. Проверка его деятельности потребует некоторого времени, которого попросту нет», — завершил светловолосый маг. «Локи!» — голос женщины сорвался. «Скоро я буду на сретенке, Ангелина», — холодно сказал он. «И у вас есть все шансы наконец-таки получить неопровержимое доказательство для того, чтобы меня осудить?» «Что там полагается за раскрытие преднамеренного убийства сотрудника СБ при исполнении? Повышение?» «Прекрати! Неужели ты считаешь, что мне плевать на собственную дочь?» «Надеюсь, что нет. Мне бы не хотелось разочароваться в будущей тёще». Отрезал Локи и бросил трубку. А старта стремительно вышла из Екатерининского зала Сената. «Наконец-то все запланированные на сегодня дела завершены». И теперь жрицу ждала реализация одного очень занимательного плана, который должен сделать ее жизнь вновь прекрасной. Да, Кирилл здорово все продумал с этим двойным похищением и даже козла отпущения удачно подобрал свихнувшийся маг стихийщик который недавно убил собственную девушку, идеально подошел для этой роли. Так что все выглядело просто замечательно. Кирилл развлечется с этой выскочкой Ариной, а Старта насладится тем, что вампир замучит девушку до смерти. Когда же появится Локи, жрица останется только искусно разыграть вторую, чудом выжившую пострадавшую. В том, что Локи будет очень зол и постарается уничтожить всех причастных к смерти Арины, Астарта не сомневалась. Но роль невинной жертвы, заранее подготовленного Киром сумасшедшего певца-убийцы, гарантированно спасала ее от столь незавидной участи. «А когда Локи меня, несчастную, спасет, я его утешу». От этой мысли на лице медноволосой женщины расцвела предвкушающая улыбка. В успех своего плана Астарта верила еще и потому, что несколько лет отношений очень трудно забыть, даже при всем желании. И если удастся снова разжечь искру, то Локи станет принадлежать ей так же, как и раньше. Чего в душе жрицы было больше, любви или ненависти, Астарта и сама, пожалуй, точно не знала. Локи оказался единственным, кто устоял перед ее чарами и не пожелал подчиниться, а в конце концов ушел, насмехаясь. За это Астарта его ненавидела. Но одновременно светловолосый маг, единственный, чьи уверенные касания рук и жар губ, жрица помнила в мельчайших подробностях даже спустя столько лет. И чем дальше, тем больше Астарта хотела этого мужчину. Подчинить его, оставить у своих ног. Жрице нужен был как сам Локи, так и его дар. Его возможности в полном ее распоряжении. Но Локи, этот упрямый, расчетливый, циничный Локи, предпочел другую. И за это Астарта ненавидела его еще сильнее. Ну да ничего. Ждать осталось недолго. Женщина глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. Сегодня вечером она постарается все исправить. Конечно, Астарту нет, нет, да и посещали сомнения насчет того, Только ли кровь Арины нужна Кириллу? Однако жрица сразу же их отметала. В конце концов, один или даже два элементаля — ничто, по сравнению с возможностями смотрящего за источником. Кир не настолько глуп, чтобы лишать себя всего. Тем более, что в подтверждении искренности своих намерений он, взамен за помощь, подписал договоренность о том, что после смерти Арины передаст о старте и Терцию. Легко улыбнувшись, жрица Ордена Огненной Пентаграммы подошла к устланной красной ковровой дорожкой лестнице, и в этот момент ее окликнул высокий брюнет с коротко остриженными волосами и орлиным носом. Мысленно Старта скрипнула зубами. Сейчас незапланированные встречи с начальством ей были ни к чему, ибо времени оставалось в обрез. Однако внешне на лице медноволосой красавицы не отразилось тени недовольства. Только вежливая улыбка и предельное внимание. «Слушаю, Олег Анатольевич», — пропела она. «Астарта, Сергеевна, в последнее время вокруг вас одни проблемы». Подойдя ближе, недовольно произнес мужчина. «Что происходит? Может, вам необходима какая-то помощь? Так вы говорите, не стесняйтесь». «Не понимаю. О чем вы?» Астарта с легким недоумением приподняла бровь. «Отчет по курируемому вами проекту поднятия великого спящего жреца до сих пор не сдан, хотя пошли уже третьи сутки просрочки. А кроме того, за сегодня пришло аж два судебных иска на ваших ближайших помощников, поэтому нам очень интересно знать, что, собственно, происходит». «Не переживайте, Олег Анатольевич», — мурлыкнула Астарта и ослепительно улыбнулась, С удовлетворением отмечая, как от вспыхнувшего желания у мужчины расширились зрачки. Отчет я сдам вам уже завтра утром. А что касается исков, вы ведь не хотите плодить в наших рядах предателей? Даже так, удивился Брюнет. Увы, а старта сокрушенно повела плечиком, одновременно мысленно посылая его куда подальше. Меньше всего ее сейчас волновали в судебные разборки. Такое тоже случается. Но теперь все под контролем, так что задержек больше не будет. «Что ж, раз так, будем ждать от вас отчета». Кивнул мужчина и направился вверх по лестнице. Не отягощая себя ответным прощением, Астарта быстро сбежала вниз и устремилась на улицу, чтобы успеть к назначенному Кириллу сроку «Ей придется поспешить».